Ира. Наверное, Олег Сергеевич запомнит эту поездку на всю оставшуюся жизнь, если вообще решится еще кого-то куда-то вести Ну а что? Одна позавчера тонет, вторая сегодня режется. Кровища с Ксюхиной ступни лила просто ручьем. Эколог прижал ей по резоленым извечным платочком и двинулся в лагерь, таща Ксюху на руках. Это ж надорваться раз и навсегда. Алмаз пошел с ними помогать, А герой Матвей сегодня оказался вовсе не героем, потому что, увидав кровь, зашатался, а потом и вовсе рухнул в обморок. Олег Сергеевич не мог спасать сразу двоих, поэтому выбрал более пострадавшую Ксюху, а нам велел полить на Матвея водички и помочь ему прийти в себя. «А, -а, -а говорил, ничего не боится», — торжествующе заявил Егор. Я молча взяла бутылку с питьевой водой и вылила Матвею на голову. Он тут же очухался и лежал теперь, бессмысленно хлопая глазами. Майка на нем снова была мокрая и грязная. Ну, что за человек? Оля, как я понимаю, тоже находилась в каком-то ступоре, потому что вместо того, чтобы спасать свою любовь и вообще как-то заботиться о Матвее, то посмотрела то на него, то на меня, то на Егора. Кирюша, наоборот, решил, что глядеть тут не на что, а раз так, то надо продолжать уборку местности и вернулся к пакету. «Все нормально», – наконец сообщил Матвей, как будто его кто-то о чем-то спрашивал. Потом собрался с силами и сел. «Теперь я понимаю, почему не вмет вдруг проникновенно сказала Оля. «Но все можно преодолеть. Ты, главное, слушайся меня». Судя по виду Матвея, слушаться Олю он не хотел, а хотел немедленно оказаться от нее подальше. Неудивительно. «Бесплатный цирк», — развеселился Егор. Оля протянула руку и зачем-то потрогала Матвею лоб. «Ты дыши глубже». «Да нормально всё», — повторил Матвей для особо одарённых. «Меня всегда так, когда кровь вижу. Сейчас пройдёт». «Вот. Из-за какой-то мелочи человек не хочет стать хирургом», — сказала уля нам с Егором. «О, жуткая потеря для человечества», — фыркнул Егор. уля иронии не поняла. «Да, потеря. Но я тоже боялась крови в детстве. Потом постепенно приучила себя». Надо смотреть на кровь почаще, и привыкнешь. А если кто-то помогает, то, наверное, еще лучше. Ну, возьми его за руку, идите смотреть на кровь Громовой, кивнул Егор. Тренируйтесь. Да не хочу я быть хирургом. Матвей встал и сделал шаг назад. Чего ты ко мне пристала? Тебе же нравится какой-то парень? Вот его и проверяет тащив хирургии. Я-то тут при чем? Оле в глазах появились слезы. Матвей развернулся и пошел в сторону лагеря. Моё предсказание сбывалось. Оля его достала. «Пойду за ним. Вдруг рухнет», — сказала я, вручая Егору пустую бутылку из-под воды. «Ерёмин, не вздумай на берег бросить, загадить природу». «Я пойду», — встрепенулась Оля. «Майер», — я вздохнула, — «ну неужели не видно, ты ему не нравишься? Что за манера приставать к человеку, которому ты по барабану и проедать ему мозг?» точно поддакнул Егор. «Давай с мусором закончим, а то Михайлов тут бродит один, как пионер космоса». Оля поглядела на меня неодобрительно, но слезы вытерла и потрусила в сторону Кирюши. «Что, смешно, да?» спросил Матвей, когда я его догнала. «Чего смешно?» «Сама знаешь». Я пожал плечами. «Ну давайте, разрешаю ржать до отъезда, кивнул он». «Да сдался ты нам ржать!» — вздохнула я. «Кирюша боится пауков, Егор высоты, Алмаз...» «Не помню, но чего-то тоже боится». «А ты?» «Я?» Я задумалась. что это он вдруг заинтересовался моей персоной?» «Я понимаю. Полезно знать, что парни вокруг не бесстрашные. А про меня-то ему зачем?» Тем не менее, он остановился и смотрел на меня в упор и явно ждал ответа. «Ну, боюсь не прибежать первое на соревновании. Даже снится, что все бегут, а я ползу. И ненавижу, когда на меня весь класс смотрит, а я у доски и нифига не знаю». Он усмехнулся. «Ну, ты хоть сознание при этом не теряешь». «Ну, извини уж. Нет, все-таки все парни одинаковые, считают себя центром мира». как будто кому-то не все равно, от чего он там теряет сознание. «А это Оля, — сменил тему Матвея, — она у вас всегда такая? — Не знаю, — честно сказала я, — мы в разных классах. А что, уже боишься ее не меньше крови?» Он улыбнулся, — ну, типа того. «Эх, вот ты случился оля облом. Позавчера шарахнула молнией любовь, а сегодня объект уже готов удрать от нее на край света». И после этого Олег Сергеевич говорит, что влюбляться не глупо. По-моему, это практически то же самое, что лезть под купол цирка без страховки. А вось пронесет и не свалишься. А вось понравишься тому, кто нравится тебе. Экстрим. На любителя. А Матвей все стоял столбом рядом и задумчиво меня рассматривал. Как будто решал, не испугаться ли и заодно меня. Мало ли, может, в нашей школе все девушки с приветом. Я снова подумала, что он... очень-очень приятный. И, и не только внешне. Как ни крути, Олю можно было понять. Порез у Ксюхи оказался не такой уж и глубокий, просто в таком месте, откуда кровь сразу хлещет. Олег Сергеевич промол ей рану, перевязал, и теперь Ксюха сидела на своей койке, лопая привезенное из дома яблоко и читала какой-то девчачий романчик. Когда пришла пора готовить обед, оказалось, что воды уже нет, поэтому Алмаз, Кирюша и Матвей пошли с флягой в деревню, Я очень понадеялась, что на этот раз они не поленятся и привезут полную. Оля заявила, что готовить не будет, и удалилась, и мы остались с Егором. Я, Егор и два ножа. Не лучшее сочетание, честно говоря. Впрочем, картошку Егор чистил неожиданно резво. «Чё за супчик будет?» — уточнил он. «Гороховый. Я с утра горох замочила». «Уф, гадость!» — хмыкнул Егор. У меня к нему с детсада отвращение. Ну, упадёшь в обморок, разрешила я. Польём водичкой, станешь как новенький. «Э, как новенький в каком смысле? Насторожился Егор. Как новенький... Не знаю. Как новеньким Матвей, тебе точно не стать. Не волнуйся. «Это почему же? Он даже ножом перестал работать. Потому что если бы у тебя голова закружилась... Ты бы до вечера лежал и страдал. А он в деревню пошел, по жаре. Не удивлюсь, если и фляга будет полная. Егор закусил губу и посмотрел на меня с интересом. Кажется, срабатывало. Зависть — это по части Еремина. Ну как же, неожиданно кто-то оказался круче него. Между прочим, воду они, если что, привезут втроём а не он один. Наконец разродился мыслью Егор. «Ну, с тобой у них и втроём полную флягу прикатить не получилось», — картинно вздохнула я. «Делай выводы». «Нет, Иришка, я тебе не верю. Ты не такая». «Какая не такая?» «Не такая, как другие девчонки». «Ты же никого не полюбишь», — уверенно сказал Егор. «У тебя нет сердца, только икроножные мышцы, при помощи которых ты успешно выступаешь на соревнованиях». Я задумчиво наклонила голову, «А я тоже так считал. Но оказывается, сердце у меня есть. Сюрприз!» Егор промолчал, продолжал чистить картошку, о чем-то там размышляя. «Но я соображала, я сейчас соврала из мести или сказала почти правду?»